«От старых привычек избавляться очень трудно», — сухо проговорил спать. «Да, сэр, это точно, сэр. В моем собственном гнездышке от этого не потеплело, нет, и мы с бари вовсе этого не желали, святая правда, сэр», — сказал лари перекрестив «Я и домой к нему вломился по чистой случайности. Вдруг мистер проворонил какой пустячок, а он нам в самый раз пригодится» чтобы в его мудреных увертках разобраться. Ларри имеет в виду какой-нибудь список или документ, снова пояснил Спаркс. Точно так, сэр. Да только если бы он и оставил, что в каком потайном сейфе, спрятанном за картой какой дремучей или за каким портретиком замысловатым, со своей коровой, извиняюсь, женушкой, где она, само собой, малость помоложе и покрасивше, Чем по правде была? Да только кто эту правду знает? Художники народ особый, сами знаете. И к тому же уверен, заплатили парнишки как надо. И вообще этим типом художникам им без разницы, чего рисовать. Плати только. Извиняюсь, сэр. Я отвлекся, сэр. Я хочу сказать, где бы он ни запрятал эту штуку, я был полон решимости заполучить ее. А уж искать я умею. Ларри покончил с сандвичами, допил пиво и, громко рыгнув, вышвырнул бутылку за борт. Словом, сейф я открыл. К несчастью, ничего интересного, кроме толстенной пачки акций. Они, конечно, тоже денежек стоили, я там не нашел. Только не забывайте, что по улице тоже надо пройти, и чтоб глаза на тебя не таращили, сколько всего тащишь, Но и Ларис Барри не дураки, чтоб что прохлопать. Да только кроме французских картинок, навехоньких совсем. Ну, они только подтверждали, чем этот мистер любил поболоваться. И последнего завещания, по которому все вещички и все его хозяйство, приличное состояние, сэр, скажу я вам, все оставалось это его жирной хозяйке. Ну, так что, на портрете. Короче, вы ничего не нашли. Нетерпеливо проговорил Дойл, утомленный неуемным красноречием Ларе. Нет, сэр, не нашел. Чего надеялся найти, не нашел. Однако, когда я прочесал весь дом, с не меньшим разочарованием, конечно, и уже было собрался обратно через окно в подвале, в какой я вошел, понятно, замечаю, вдруг дверь чуть приоткрыта. открыта. Кладовка или прачечная какая. Я ее не заметил, когда внутрь пробирался. А теперь-то глаза к темноте привыкли, и я увидел под дверью ботинок. Вернее, будет сказать, сапог, который стоял и не двигался. Я и ногу в брюче не разглядел. Из этого самого сапога торчал. Я так замер, как вкопанный вроде нашей статуи Нельсона, и битых минут десять изучал эту картину. Сапог, скажу я вам, был очень серьезный, да, на толстой подошве, с гвоздями и стальным носком. А уж чистенький, ну, вроде чепчик у младенца. С таким сапогом шутки не шутят. Разок двинет в печенку, и все кишки перевернутся. Только все время, что я на него смотрел, этот сапог даже не шевельнулся. Тогда я монетку швырнул. И грохоту там было в тишине этой, будто пушка больная. И ничего, даже не дернулся. Но я тогда малость осмелел, решил сам действовать, и дверь открыл. «И увидели серый капюшон», — сказал Дойл. Он самый и был сэр. Сидел на стуле в темноте с закрытым лицом, а руки на коленях ладонями вниз и он никак не прореагировал на ваше появление, я было подумал, сэр, что налетел на какую украденную штуку из музея мадам Тюссо, потому что эта фигура, сэр, так мне показалась, на живого человека совсем даже не походила. И что вы сделали? Спросил Дойл. Вытащил свечу из кармана, чтобы хорошенько рассмотреть эту штуку, и зажег, и тихонько так... До его руки дотронулся. Ну, еле прикоснулся, значит. А он не шевелится. Я тогда воском на него капнул. Опять ничего. Затем я ножичек из кармана вытащил и вроде как пощекотал этого типа. Даже мускул никакой не дрогнул. Только вот что удивительно, сэр. Он, хотя и синий был весь, и холодный, как рыба, а в моих мозгах застряло, что он все-таки не совсем мертвый был, в моем-то понимании. Конечно, меня страх пробрал, это точно. Прямо волосы на голове зашевелились, когда я сообразил, что очутился в компании этого приятеля полудохлого, чтобы его черти забрали. Не довелось мне с такими раньше встречаться. А пульс вы не пощупали? Признаюсь, сэр, это было для моих нервов слишком. Но я другое дело сделал, получше того капюшон с него скинул. И увидели голубую нитку. Да, сэр. Его рот был зашит голубой ниткой. Грубая работа, скажу я вам. А шов свежий. А глаза? Глаза закрыты были. Только веки зашиты не были. Он дышал? Ну дайте лари договорить. Дойл укоризненно произнес Спаркс. «Не могу сказать, сэр. Видите ли, такая роскошь, что прислушиваться, дышал этот мертвяк или нет, в сложившейся ситуации была никак не для меня. Когда я хорошенько разглядел его физиономию, оказалось, что я этого типчика знал».